Глава 32. Пати до Альферес. Бразилия. Ноябрь 1928 года. Две недели пребывания на Фазенде среди гор прибавили Карли сил. Что именно сыграло свою роль, и забыла затруднялась сказать. Скорее всего, все вместе. И чистый горный воздух, и красота окружающих мест, и заботливый уход Фабианы. Но Карла не только немного прибавила в весе, но и окрепла настолько, что даже находила в себе силы без посторонней помощи совершать короткие прогулки по саду. Питались они исключительно тем, что выращивалось на их ферме или на соседних фермах. Своё свежее мясо, свой сыр, козье молоко, стадокос паслись в долинах, свои овощи и фрукты, выращенные на здешних землях. Этот регион Бразилии всегда славился вкуснейшими помидорами, а Фабиана, свято верившая в целебные свойства томатов, крошила их в салаты, пропускала через мясорубку, протирала сквозь сито и добавляла везде, где только можно, готовя самые разнообразные блюда с томатами. Сама Изабелла тоже постепенно стала приходить в себя, чувствуя, как с каждым днём, проведённым на фазенде затягиваются её душевные раны. Утром она, прихватив с собой купальник, отправлялась на озеро, чтобы успеть искупаться до завтрака. За завтраком Фабиана почивала их вкуснейшим сдобным пирогом под названием «фунтовый пирог», потому что для его приготовления бралось по фунту сливочного масла, муки и сахара. Фабиана считала этот пирог тоже очень мощным терапевтическим средством. На их землях имелся живописный водопад. Потоки кристально чистой воды каскадами устремлялись вниз с горных вершин. Изабелла любила посидеть в тенечке под этим водопадом. Сидела, любовалась горным пейзажем, чувствуя, как ледяные струйки воды приятно массируют ей спину. Днём, пока мама отдыхала у себя в спальне, Изабелла устраивалась на прохладной веранде, ложилась на кушетку и читала. Предпочтение отдавала серьёзной литературе по философии и по истории искусства. Эти книги доставляли ей гораздо больше удовольствия, чем любовные романы, которыми она увлекалась в былые годы, когда была еще совсем юной. Сегодня она уже хорошо понимала, что вся эта романтическая билетристика имеет мало общего с реальной жизнью, где далеко не всякая любовь имеет счастливый конец. Во второй половине дня Изабелла седлала Лоти, и они отправлялись на прогулку по горным тропинкам, взбирались на самый верх, И там, на самой вершине, и лошадка, и её наездница устраивали себе короткую передышку, предавались созерцанию окружающих красот. Вечерами они с Карло играли в карты, а потом Изабелла шла к себе, укладывалась в постели и тут же засыпала. Но прежде чем отойти ко сну, она всегда молилась. Просила Господа вернуть здоровье её матери, помочь отцу успешно решать все свои дела, а Лорену несмотря на то, что сейчас он находился за тысячи миль отсюда, даровать счастье в его будущей жизни. Это единственное, что она могла сейчас для него сделать — пожелать счастья. И она старалась молиться за него с тем же умиротворением в душе, что и за своих родителей, гоня прочь грустные мысли. Правда, это давалось ей нелегко. Не помогало и то, что по вечерам она наблюдала за тем, как влюблённая парочка Лойен и Бруно — отправлялись на прогулку, всецело занятые друг другом, не замечая никого и ничего вокруг. А однажды Изабелла даже подсмотрела, как они украдкой целовались на берегу озера, и в этот момент она вдруг испытала острейший укол зависти. И в ту же минуту перенеслась мыслями в Париж, далеко от Фазенды. Лёжа ночью в своей постели, Изабелла заново переживала свои поцелуи с Лореном. «Как же давно это было!» и какими же далекими казались ей тогда и предстоящая свадьба с Густаво и ее нынешняя жизнь в Рио. А сейчас такими же далекими ей кажутся лабиринты улочек Монпарнаса, по которым сегодня ходит Лорен. Прошло уже три недели после их приезда на Фазенду. На выходных Антонио навестил жену и дочь, и атмосфера в доме мгновенно стала иной. Фубианна выбивалась из сил, наводя порядок и чистоту во всех комнатах. Ее муж с утра до вечера подстригал и так безукоризненно ровный газон и до блеска полировал и без того сверкающие украшения из меди, развешанные на стенах столовой. «Ну как она?» — поинтересовался Антонио у дочери, появившись на Фазенде уже ближе к вечеру, как раз тогда, когда Карла еще отдыхала. «Значительно лучше, Пайи», — доложила ему Изабелла. «Думаю, через несколько недель она окрепнет настолько, что сможет вернуться в Рио». Фабиана очень хорошо заботится о ней. Что ж, увижу своими глазами, когда проснётся. Но Изабелла уже совсем скоро декабрь. Твоя свадьба намечена на конец января, а ещё столько всего нужно успеть сделать. Если, по твоим словам, Фабиана так замечательно справляется с уходом за Карлой, то, по моему мнению, тебе следует вернуться в Рио вместе со мной. ну папочка, маме ведь гораздо приятнее, когда рядом с ней находится её родная дочь». «Уверен, твоя мать всё поймёт правильно. Невеста должна находиться в Рио и заниматься приготовлением к свадьбе», тут же возразил дочери Антонио. «Не говоря уже о том, что тебе и жениху пора показаться на глаза». Густаву и так проявляет поистине ангельское терпение в сложившихся обстоятельствах, а ведь вполне мог бы подумать, что его суженое при первой же возможности намеренно бежит от него прочь. Насколько я знаю, его родители крайне обеспокоены таким положением вещей, — Да, признаться, и я тоже. А потому считаю вопрос закрытым. Ты возвращаешься в Рио вместе со мной, и это моё окончательное решение. — Мамочка, — взмолилась Изабелла двумя днями позже, целуя на прощание Карлу. — Пожалуйста, если тебе вдруг понадобится моя помощь, немедленно дай знать, и я тут же вернусь. В деревне есть телефон. Я попросила Фабиану, чтобы она регулярно звонила мне и сообщала о твоём самочувствии. «Не волнуйся за меня, душенька!» Карла нежно погладила дочь по щеке. «Обещаю, в скором времени я окончательно поправлюсь. Передай мои извинения сеньоре Айрис Кабрал и скажи ей, что я надеюсь уже в ближайшей неделе вернуться в Рио. А сейчас давай обнимемся еще раз». Изабелла крепко обняла мать. Карла замерла на пороге, маша на прощание рукой мужу и дочери. Антонио запечатлел мимолетный поцелуй на щеке жены, и автомобиль тронулся с места. «Сказать по правде я очень рад, что она пошла на поправку», — неожиданно признался Антонио. «Потому что все эти месяцы я себе места не находил, все думал, как же я буду без нее». Изабелла с изумлением прочитала в глазах отца искреннюю озабоченный здоровьем Карлы. А ведь все минувшие недели ей казалось, что Антонио вообще не замечал свою жену. Весь декабрь Изабелла почти ежедневно посещала виллу «Каза да Суркуэдос», где встречалась с сеньорой Луизой, обговаривая с ней все мельчайшие детали предстоящего свадебного торжества. И хотя Изабелла твердо вознамерилась в случае чего давать отпор надменной хозяйке виллы с ее покровительственной манерой вести себя, очень часто ей приходилось кусать губы, чтобы удержаться от дерзости. Поначалу Изабелла даже пыталась что-то предлагать, Например, говорила, какие гимны ей больше всего нравятся, какие фасоны нарядов лучше выбрать для подружек невесты, чтобы они дополняли и удачно оттеняли ее собственное шикарное подвенечное платье, какие блюда можно включить в меню свадебного обеда. Но каждое ее предложение сеньора Луиза встречала в штыки и тут же находила сто отговорок для того, чтобы посчитать его крайне неуместным. В конце концов, Изабелла сдалась и пошла по пути наименьшего сопротивления, то есть соглашалась со всем, что предлагала ей будущая свекровь. Иногда на этих переговорах, которые, как правило, велись в гостиной, присутствовал и Густаво. Прощаясь с невестой, он сочувственно жал ей руку и говорил, «Спасибо, что проявила ангельское терпение в разговоре с моей матерью. Понимаю, что она может быть очень деспотичной. Домой Изабелла возвращалась без сил, с ужасной головной болью, почти в стрессовом состоянии от того, что ей нужно было изо дня в день подлаживаться под синьору Луизу и постоянно уступать ей во всем. Уже, наверное, в сотый раз Изабелла задавалась одним и тем же вопросом: как же она уживется с этой диспотичной и властной особой, когда поселится с ней под одной крышей? Оказавшись в Рио в самый разгар лета, Изабелла вдруг обнаружила, что оставшись в доме одна, Мама на Фазенде, отец с утра до позднего вечера торчит у себя в конторе, она обрела гораздо больше свободы, чем имела раньше. Вместе с Ло Йен, пребывавшей в крайне подавленных чувствах после возвращения в Рио и вынужденной разлуки с Бруно, который остался у себя на Фазенде, Изабелла для поднятия настроения себе и служанки отправлялась на маленькую станцию и оттуда поднималась на гору, чтобы своими глазами увидеть, как продвигаются работы по сооружению памятника Христу. Со специально оборудованной смотровой площадке было видно, что работа кипит вовсю. Большие куски железной арматуры поднимались наверх, крепились какие-то мощные железные балки, напоминая по своей форме очертания креста. Эти поездки на Коркуваду служили Изабелле своеобразным утешением. Время, проведенное на Фазенде, не прошло для нее даром, и она, хотя и с большим трудом, но обрела, наконец, некоторое душевное равновесие. Какая разница, в конце концов, думала она, помнит ли её Лорен, любит ли он её по-прежнему. Главное, она продолжает любить его. И бороться с этим чувством бессмысленно. А потому Изабелла сдалась, понимая, что любовь к Лорену она сбережёт в своём сердце до конца дней.